золотом. Философский камень, избавление от пьянства, позолоченные пилюли, сердечный эликсир и опиум для кукол. В 1893 году Юджен Лейна обнаружили поздним пятничным вечером возле входа на Бруклинский мост. Он был мертвески пьян. Пьян до такой степени, что офицер полиции описал его как слепоглухонемого. За бульдыгу Доставили в городскую тюрьму Нью-Йорка, располагавшуюся в Нижнем Манхэттене. Эту тюрьму ласково именовали Гробницы. Следующим утром Лейн, страдая от головной боли, сверкая красными глазами и дыша перегаром, смог объяснить, как он оказался в таком незавидном положении. Оказывается, он вместе с другими выпускниками отмечал успешное окончание программы по лечению алкоголизма Института Килли в местечке White Plains. Ну или не очень успешное. Доктор Лесли Килли, хирург армии Севера в Гражданской войне, обнаружил невероятный способ лечения зависимостей. В 1880 году он начал лечить тягу к спиртному и опиуму в стаём реабилитационном центре в городе Дуайт, штат Иллинойс. Идя вразрез с позицией тогдашнего медицинского сообщества, Килли заявлял: "Алкоголизм это болезнь, и я смогу его вылечить". Он действительно пытался лечить алкоголизм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 Чтобы побороть саму смерть, алхимики снова и снова обращались к блеску золота. Ещё за 2500 лет до Рождества Христова китайцы знали, что золото устойчиво к коррозии и ассоциировали его с долголетием. В III веке нашей эры алхимик Вэй Боян писал: "Золото по природе своей не подвержено порче, поэтому одно из всех вещей наиценнейшее". Как когда мастер-алхимик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 и регулярно полощите этим раствором рот. Полоскать рот золотом неплохо, правда? В средневековье, когда алхимия бурно развивалась, попытки получить раствор золота для питья стали ещё упорнее. Какова главная задача алхимика? Создать эликсир жизни или философский камень, магическое вещество, способное подарить бессмертие. И это в те годы, когда ещё не был написан Гарри Поттер.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 который хранит благородный металл. Так процесс начал выпускать питьевое золото, аурум потабле, в XVI веке. Вера, что золото сделает организм бессмертным, он чуточку переоценивал свойства снадобья. Питьевое золото, писал он, вылечит все болезни, омоладит и восстановит тело. Он уверял, что золото помогает от мании, пляски святого Вита, эпилепсии, а также делает человеческие сердца счастливыми.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 Взрывоопасные средства для сердца и прочие блестяще неудачные идеи. Как ни странно, врачи, такие как ботаник и медик XVII века Николас Калпепер, продолжали назначать золото по тем же показаниям, что и по рецепт. Иногда они даже покрывали хлорид золота слоем чистого золота, создавая тем самым более эффективные позолоченные пилюли. Недостатки такого лечения легко игнорировались больными, готовыми рисковать. Золото обещало сияющее будущее.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 Наверное, сегодняшние любители шнапса Gold Schlager, в котором плавают хлопья золота, думают примерно так же. Надо сказать, что бизнесмены, вравшие о своих продуктах, делали ещё не худшее дело. Да, эти настойки и растворы не содержали золота, но вряд ли вы на самом деле хотели его воздействия. Однако алхимики, синтезировав токсичные соли золота, пошли дальше и создали гремучее золото, ядовитую комбинацию золота, аммиака и хлора. Рекламируемое также как сердечное средство, гремучее золото буквально взорвало фармацевтический рынок, причём в самом прямом смысле слова, ведь оно способно к самопроизвольным взрывам. Пироманам подходит, а вот больным не очень. Иногда инновация довольно плохая штука. В 18 веке случилось невозможное: слава золота померкла. Врачи наконец прислушались к химикам, отрицавшим алхимические свойства золота и возможности его применения в медицине.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 Хоть артуть пользовалась большим успехом в лечении венерических заболеваний, некоторые прибегали к лечению с золотом в форме не столь едкой смеси хлорида натрия и хлорида золота. Как и многие другие препараты от сифилиса в ту историческую пору, золото казалось эффективным, поскольку внешние симптомы заболевания порой облегчаются и сами собой. Однако подобная доказательность работала. Золото снова появилось на рынке в виде пилюль, постилок, порошков для десен.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 После смерти Килли в 1900 году между компанией и одним из её бывших партнёров Фредом Харгвейзером разразилась настоящая судебная битва. Тот утверждал, что в лекарствах никогда не было золота. В начале карьеры Килли и Харгвейс действительно попробовали лечить одного человека золотом, и этот единственный пациент умер, что трудно назвать успехом. Однако упоминание золота в названии препаратов было решено сохранить. Похоже, Килли вполне устраивала идея о том, что следы золота есть повсюду в морской воде или или следы золота есть в лекарстве, вот и нормально. Но не всё то золото, что блестит. Лекарство Килли просто не лечили алкоголизм. Не верите? Спросите Юджина Лейна. Золото сегодня. Вы будете удивлены, но золото по достоинству оценивается современной медициной.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 Политик-либертарианец, который дважды безуспешно пытался стать сенатором и губернатором штата Монтана в 2000-2006 годах, является в свой случай тяжёлой аргирии, развившейся после приёма большого количества коллоидного серебра. Он готовился к проблеме 2000 года и полагал, что она приведёт к дефициту антибиотиков. Отвечая на вопросы журналистов о его серо-голубой коже, Джон сказал: "Меня спрашивают, навсегда ли этот цвет и не умер ли я?" Я отвечаю, что просто готовлюсь к Хэллоуину или к параду Смурфиков.